Вопрос: Сошо. Опасность ваших бесед о даосизме состоит в том, что есть много ленивых, безответственных людей, которые рационализируют свои дурные привычки, называя себя бездействующими даосами. Пожалуйста, поясните разницу между даосом и ленивым эскопистом. Ответ: Это вопрос сатананде прём. Во-первых, есть две опасности, о которых я уже говорил: эгоизм и лень, а торгия. И помните, если уж вам не избежать падения, то лучше ловушка лени, чем ловушка эгоизма. Последнее опаснее, потому что ленивый не сделает ничего дурного. Ленивый вообще ничего не сделает. Ленивый человек не представляет опасности. Он не совершает вмешательства. Он не станет доброжелателем, а самые опасные, самые бесчестные люди на свете это доброжелатели. Ря него человека почти нет. Что он может? Слышали вы, чтобы ленивый человек натворил бед? Нет, а нанда прём все беды исходят от эгоистов. И для тебя такая возможность не исключена. Не печальтесь о том, что несколько человек здесь в конец соблятся. Ничего страшного. Все беды от эгоиста, от того, кто хочет быть духовным, обособленным. Кто хочет стать ситхом, кто хочет овладеть духовными силами. Хочется сказать, что если в мире есть нечто духовное, это настоящая опасность. Если уж вам не избежать падения, выбирайте лень. А если не падать, хорошо избежать и того, и другого. Вот она говорит. Опасность ваших бесед о даосизме состоит в том, что есть много ленивых, безответственных людей. Во-первых, как только вы начинаете думать о других, вы попадаете на удочку эго. Кто вы такая, чтобы думать о других и их жизни? Это их жизнь. Если им нравится быть ленивыми, то кто вы такая, чтобы вмешиваться? В Ананде приём сидит добродетель, она беспокоится о других. Это очень опасно. И, конечно, она осуждает. Кто вы такая, чтобы говорить им, что их привычки дурные? Лучше лень, чем одержимость деятельностью. Одержимость деятельностью это сумасшествие. Ленивый человек может быть и в здравом уме. Порой самые ленивые оказывались самыми здравыми. У меня есть чувство, что если бы Анандриом повстречался Лаудзи, она решила бы, что он лентяй. Он покажется ленивым во всех отношениях. Она ищет себе любовника и никого не может здесь найти. Она считает, что здесь нет никого, кто был бы ее достоин, ей нужен правильный человек. Но здесь она не может найти правильного человека. Год она искала на западе, искала в Америке, не могла найти в Израиле. Она нигде не найдет. Даже если она попадет на небеса, Бог покажется ей беспризорником. Она относится ко всем с таким осуждением, что не может любить простого человека. Да, есть изъяна, есть ограниченность. но это ограниченность есть у всех. Если хочешь любить, надо любить человека со всей его ограниченностью. Нельзя найти совершенного человека. Совершенство не существует. Бог не допустит совершенства. Совершенство так однообразно Вообразите, жить совершенством 24 часа и вы повеситесь. Жить совершенством? Как же с ним жить? Это же мертвец, мраморная статуя. Как только вы стали совершенством, вы мертвы. Живой человек не бывает совершенством. И учение моё ведет не к совершенству, а к целостности. Будьте целостным и помните, помните разницу. Вот вам идеал совершенства. Никакой любви, никакой ревности, никакого собственничества, никаких изъянов, никакой ограниченности. Идеал целостности совсем иной. Если злитесь, то злитесь всем своим существом. Если любите, то любите всем своим существом. Ничто не отвергается. Должна быть отброшена только частичность, и тогда человек становится прекрасен. Целостный человек прекрасен. Совершенный мертв. Нужны все времена года: зима, лето, холод, жара. А настоящий человек вмещает в себя все времена года только с единым осознанием. Все, что он делает, следует делать от всего сердца и с полной осознанностью. Этого достаточно, этого довольно. Вот вам прекрасный человек. Вернемся к вопросу. Пожалуйста, поясните разницу между даосом и ленивым эскапистом. Отвечаю. Даос это человек, делающий то, что абсолютно необходимо. Его жизнь подобна телеграмме. Телеграмма выразительнее письма. В немногих словах она говорит гораздо больше. Всё ненужное отброшено, осталось только самое необходимое. Даос телеграфичен. Его жизнь подобна телеграмме. Навязчивое, ненужное, судорожное отброшено. Он делает только абсолютно необходимое. И позвольте вам сказать, что абсолютно необходимого так мало, что Davos покажется вам просто ленивым. Но помните, я не расхваливаю лень. Я просто осуждаю эгоистическую позицию. Я не за лень, я против эго, но не за лень саму по себе. Она должна быть исполнена осознанностью. Тогда вы минуете и активность, и лень. Тогда вы становитесь трансцендентальны. Вы не действуете и не бездействуете вы в центре. Все, что нужно, вы делаете, Все, что не нужно, вы не делаете. Вы не деятель и не бездействующий. Вы больше не сосредоточены на действии. Вы стали сознанием. Так что, пожалуйста, не поймите сказанное в том смысле, что я помогаю вам быть ленивым. Быть подлинно ленивым, значит, не быть бездейственным, но так исполниться энергии, что стать гигантским резервуаром энергии ленивым во всем, что касается мира, но безмерно динамичным внутри, не вялым. Снаружи даос-ленив, внутри он стал чем-то подобным реке. Он постоянно течет к океану. Он отбросил многие виды деятельности, потому что они были ненужными утечками его энергии. Опасность всегда есть. Во всем, что я говорю, есть опасность, опасность интерпретации. Если я говорю, будь активен, для вас появляется возможность стать эгоистом. Если я говорю: будь пассивен, для вас появляется возможность быть реальным. Человек хитер. Он бился об заклад о чем угодно в уверенности, что всегда выиграет. Поспорим, что первое слово, которое скажет мне жена, когда я вернусь домой, будет дорогуля. Лука не мог такого вытерпеть, он-то хорошо знал его жену. Если от кого и услышишь «дорогуля», то только не от нее. Небось, такая, как Ананда прём. Лука поймал его на слове и побился об заклад на 100 долларов. Подойдя к дому, муж проснул голову в дверь и промурлыкал: "Дорогуля, вот и я". "Дорогуля, чтоб ты сдох", закричала жена. "Иди, так я тебе и открою". Муж повернулся к Луке. «Гони 100 долларов". Ум очень хитёр. Он истолковывает все по-своему. Он находит основания, рационализирует, выкручивается, защищается. Он хочет остаться таким, как он есть. Если он ленив, он хочет остаться ленивым. Если активен, хочет остаться активным. Так что во всем, что я говорю, вы должны быть очень осторожны. Не защищайте этим свой ум. Вы должны выйти из своего ума. Муж яростно врывается в дверь сбрасывает свою жену с колен незнакомого мужчины. Каким образом я вижу вас целующим мою жену? Не знаю, отвечает незнакомец. Может быть, вы пришли домой слишком рано. Люди находят таризонные основания для всего. Будьте внимательны и будьте внимательны к себе, а не к другим. Что там делают другие не ваше дело. Это должно стать основой религиозного отношения не думать, что делает другой. Это его жизнь. Если он решает жить так, это его дело. Даже иметь мнение уже означает, что вы готовы вмешаться. Вы уже вмешиваетесь. Религиозный человек это тот, кто пытается как можно лучше, как можно полнее прожить свою жизнь, пытается прожить ее как можно пробуждённее, и ни в чью другую жизнь он не вмешивается, но жить тем, что имеет мнение. Видели ли вы, замечали, если вы проходите мимо кого-то, И имеете о нем определенное мнение, ваше лицо меняется, меняются глаза, ваши отношения, ваша походка. Если вы осуждаете, ваше существо начинает излучать осуждение, отвращение. Вы вмешиваетесь. Было время, когда я жил у одного моего профессора, моего учителя. Хотя я был студент, а он учитель, он очень меня уважал. Он был редкостным религиозным человеком, но пьяница, И когда я у него жил, он очень боялся пить в моем присутствии, что я могу подумать. Я видел это, я чувствовал его беспокойство, и на другой день сказал ему: "Вас тяготит что-то. Если вы не расслабитесь, я тут же перееду в гостиницу, я не останусь. Я чувствую, что вас что-то тяготит, что вам не по себе, мое присутствие создает какие-то затруднения". Раз уж уж затронули этот вопрос, ответил он, я скажу вам. Я никогда не говорил вам, что слишком много пью, но дома я всегда пью перед сном. Теперь, когда вы здесь, мне хочется пить, и это создает затруднение. Я не могу обойтись без выпивки. Ну я даже помыслить не могу пить в вашем присутствии. Я рассмеялся. Какое мне дело? Какая глупость. Я надеюсь, что вы не будете меня заставлять пить ни в коем случае. «Тогда все проблемы решены. Вы пейте, а я составлю вам компанию. Выпивать я не буду, но могу пить что-нибудь другое, кока-колу или фанту. Я составлю вам компанию, а вы пейте. Я помогу вам, буду вам подливать. Он не мог поверить, думая, что я шучу. Но когда вечером я налил ему стакан, он заплакал. Я не мог себе представить, что у вас не составится никакого мнения. А я наблюдал за вами. У вас не составилось мнение о моем пьянстве, о моем падении, ни о чем что я делаю. Иметь мнение о вас просто глупо. В том, что я не составил о вас мнение, нет ничего особенного. Прежде всего, с какой стати? Кто я такой? Это ваша жизнь. Если хотите пить, пейте. Иметь о вас мнение означает, что в глубине души я хочу управлять вами. Иметь о вас какое-то мнение, то или это означает, что во мне коренится желание быть сильным и управлять другими? Таков политик. Религиозный человек не должен вмешиваться.